Часть третья. Казнь. Глава первая. На уступах северных склонов Белых гор пылали костры. Монотонный глухой бой барабанов, от которого тревожно ныло сердце, раскачивал синюю ночную темень. Ратники восьми княжеских дружин Линдерштерна усеивали уступы, нависавшие над небольшой площадкой, окруженной со всех сторон скальными стенами. В одной из стен темнел зев пещеры, и перед этой пещерой у большого костра сидели восемь жрецов, восемь седобородых стариков, увешанных амулетами из камня и кости. Ратники напряженно наблюдали, как жрецы, упершись руками в землю, раскачивали головами в такт за барабанному бою. Жрецы на запертой скалами площадке были не одни. Восемь князей стояли поодаль от пещеры, взволнованно переговариваясь, наклоняясь друг к другу, и то и дело стукаясь костяными коронами. Прошло уже больше часа с тех пор, как довольно многочисленный отряд воинов в полном боевом облачении вошел в пещеру. Минуло уже более часа, и ничего. «Духи древних оставили нас», прошептал князь Бардегрет на ухо князю Гробрадизу. «Духи древних не принимают жертву?» «Не может того быть» прошептал князь Горбрадис на ухо князю Бардегреду. «Духи древних вернулись к своему народу навсегда. Теперь они никогда нас не покинут. Ведь было же сказано, пришло время, когда народ Линдерштерна покорит все шесть королевств и восстанет на землях людей могущественное княжество». «Духи древних запретили нам сражаться между собой», поддакнул князь Арготристель. Слышавши этот разговор, как слышали его и другие князья. Духи древних повелели нам забыть старые обиды ради будущего блага наших подданных. Духи древних дали нам смерть-огонь. Великие свершения только начинаются. Первый пойдет Крафия, а затем и все остальные королевства. Подземный удар сотряс горы, и из пещеры вырвалось облако густого красного дыма. Жрецы повскакивали на ноги. Красный дым рассеялся быстро, и жрецы, похватав из костра горящие палки, ринулись в пещеру. Только один из них остался сидеть, не выйдя из транса. Всплески огня осветили серые каменные стены. В пещере было пусто. «Радуйтесь!» – огласил Белые горы громким воплем тот, кто выбежал из пещеры первым. «Духи древних приняли нашу жертву!» Князья облегченно завлыбались. С уступов в темное небо полетели восторженные крики. Принц хрустального дворца Орели, танцующий на языках агатого пламени, невидимый никому из присутствующих, презрительно усмехнулся с вершины одной из скал. «С этими гелуглами работать куда проще, чем с теми, кем теперь занят латирий, подумал Орели. «Проще, хотя, конечно, не так интересно». Принц пошевелился, вытянул перед собой руку, и от его пальцев по темному воздуху пробежала рябь, будто он погрузил руку в воду. Рябь быстро улеглась. Перед Орелием возникло колеблющееся окно в пространстве, и в том окне побежали залитые кровью и заваленные трупами в светло-серых балахонах подземные коридоры, по которым метались, врываясь в комнаты и круша все на своем пути, ратники в косматых звериных шкурах. «Этот обычай жертвоприношений очень удобен», – рассеянно подумал Орелий. «Когда угодно можно заполучить сколько угодно рабов, послушных тебе до последней капли крови. Правда, пришлось переправлять гелуглов небольшими группами, но что с того? Сопротивления они почти не встретили. Эти странные затворники совсем не воины. Сколько они провели в своем подземелье?» Наверняка в этих лабораториях и мастерских копошилось не одно поколение. То, чем занимались затворники, было вредно и опасно для тайных чертогов. Поэтому расправиться с гелуглами и уничтожить все ими созданное Арели постарался как можно скорее. Но все-таки что-то еще тревожило Арели. Как могли эти люди так долго скрываться от всевидящего ока высокого народа? Как они умудрились так глубоко и надежно упрятать свое убежище? И самое главное, они знали, от кого его защищать. Арелию пришлось таки поломать голову, чтобы найти способ переправить туда ратников. Подумать только, если бы этот трусливый маг не воззвал к высокому народу. И вдруг эльф вздрогнул. В преломленном пространстве он узрел нечто такое, чего никак не ожидал увидеть. Принц долго всматривался, силясь понять, что же значит это увиденное, и, наконец, понял. Пронзительное злобное шипение вырвалось из-под его серебряной маски, и, подчиняясь этому шипению, громче и резче завизжал хлеща скалы ветер. Почуяв на себе ожог раскаленного ненавистью взгляда, верховный хранитель не колебался долго. Змея страха, сотни лет жившая в нем, взметнулась, раскручивая тугие кольца. Резким взмахом руки эльф рассек пространство, словно мечом полотняный полок. Открылась косая черная дыра, края которой искрились алыми всполохами. И он шагнул в эту дыру, навсегда покидая скрытую библиотеку. Возможно, что-то еще и можно было спасти, но Верховный Хранитель не стал делать этого. Страх гнал его. Принц хрустального дворца Арели, танцующий на языках агатого пламени, долго не мог прийти в себя. «Не имеющий имени», — повторял он. «Не имеющий имени, вот кто стоит за всем этим». Для Орелия не составило большого труда узнать полукровку. От не имеющего имени внешним видом, ничем не отличавшегося от других эльфов, отчетливо веяло чем-то чужим, грязным. «Отвратительным!» Наконец он напомнился. «Нужно было закончить дело». Без малейшего усилия Арелий втолкнул в голову по-прежнему находящемуся в трансе жреца слова, которые должны были услышать князья Линдерштерна. Жрец замер и поднялся на ноги. Его лицо выглядело застывшим, точно маска серого льда. Двигался он заторможенно. «Радуйтесь!» – хрипло выкрикнул горец. «Духи древних говорят, что нам следует ждать еще три солнца и три луны, пока не присоединятся к нам князья Равигнет и Адраргум со своими дружинами. Только тогда позволено нам будет обрушить свою мощь на Крафию». Рюх в восторгах стал ему ответом. «Князь Равигнет и князь Адраргум!» — радостно воскликнул Продергрет. «Нас будет еще больше!» — захохотал он, грозя кулаками туда, где, скрытая скалами, расстилалась долина, на которой располагалась Крафия. «Кто нас тогда остановит? Кто?»